Она всегда была молчалива, пассивна, всегда относилась к нему с грациозной сдержанностью, словно боясь, что он может истолковать какое-нибудь ее слово, жест или знак, как проявление любви. И Сом задавал себе вопрос, неужели это никогда не кончится?